Глава 32. Дувр. Сентябрь 1167 года. Прекрасным сентябрьским утром глубокое синего небо отражалось в море бугрящимся волнами. Редкие облака, пушистые, как чистое белое руно, плыли по небу, будто мирно пасущиеся овцы под дуновением западного ветра. Прекрасный день, прощальный день. В гавани за стенами замка небольшая флотилия кораблей покачивалась у причалов, пока команды и слуги заканчивали укладывать сундуки, бочки и мешки, которые одиннадцатилетняя Матильда везла в свою новую жизнь в Германии, куда она направлялась с невестой и будущей супругой Генриха Льва, герцога Саксонского. Более двух лет Алиенора знала, что этот день наступит, Но сколько не готовилась, сегодня, в день разлуки, ее терзала боль. Королева все держала в себе, не выпуская ни слезинки. Она не знала, как перенесет этот момент. Она не могла представить свою жизнь без Матильды. Дочь была ее спутницей и помощницей. С ней можно было поговорить и разделить тревоги. Дочь ее понимала. Потерять все это, было все равно, что заново перерезать пуповину. Генрих даже не попытался приехать, чтобы увидеться с дочерью на прощание, хотя и написал письмо, в котором просил ее быть хорошей и послушной женой и слушаться воспитателей. Она должна была помнить, что является дочерью короля, и сверять с этим каждое слово и поступок. Он гордился ею и ежедневно молился о ее благополучии. Отец прислал ей шкатулку с драгоценностями. Алеинора не могла осуждать его за этот подарок. Но она сомневалась, что он сам выбрал его. И не могла избавиться от горечи и разочарования. Что бы Генрих ни делал, каждый его поступок будто бы оставлял царапины на некогда прозрачном стекле. Матильда трепала своего младшего брата Иоанна под подбородком и на прощание поцеловала его, сидящего на руках у кормилицы. Но, услышав призыв Аллея Норы, подошла к матери, и они вместе с Жефруа и Ричардом, Норой и маленькой Иоанной, спустились к кораблям. Все вместе они поднялись на борт галеры, на которой предстояло плыть Матильде. Ричард сразу же принялся исследовать судно, подтягивая фалы, проводя пальцами по планширу, заглядывая внутрь парусинового навеса, чтобы осмотреть его. Фалы. Снасть для подъема и спуска парусов, флагов и сигнальных знаков. Примечание редактора. Планшир. Брус вдоль верхней кромки борта. Примечание редактора. Усиливающийся ветер доносил запах и привкус моря, рыбы. Над головой кружились и кричали чайки, а судно покачивалось на волнах прилива. А ласково поправила мантию на плечах Матильды. и постаралась сдержать слезы. «Если тебе что-нибудь понадобится, напиши мне, и я пришлю», — сказала она. «Не думай, что расстояние разлучит нас». «Да, мама». Серые глаза Матильды смотрели спокойно и ясно. «Поминай меня в своих молитвах, как я буду поминать тебя в своих». А Лейнора недавно подарила дочери небольшой складной триптих для домашней молельни. чтобы, открывая и закрывая его каждый день, Матильда вспоминала о своей семье. «Да, мама». Алиенора старалась сохранять самообладание, в то время как ее дочь оставалась спокойной и рассудительной. Она была бесстрашной девочкой, и Алиенора гордилась ею. Палуба покачивалась под ногами Алиеноры, и она слышала крики команды, готовившейся к отплытию. «До встречи», — сказала она, — наполняя свой голос теплом и уверенностью, на которые только была способна, и в последний раз обняла Матильду. Скорее всего, они никогда больше не увидятся, а если это и произойдет, то это будет уже не ребенок, с которым она прощалась, а молодая женщина, которая выросла и повзрослела сама без матери. Алиенора обратилась к Богу с безмолвной мольбой. «Сохрани мое дитя в этом путешествии. «Даруй ей свое благословение и процветание». Придворные, сопровождающие Матильду в Германию, поднялись на борт судна. Высокий рыжеволосый Ричард де Клер, лорд Стригоэля, был удостоен чести вести их за собой. Он носил меч у бедра с непринужденным изяществом, и в его облике чувствовалась кошачья повадка, уравновешенная, элегантная и опасная. «Присмотрите за моей дочерью», — сдавленным голосом сказала Алея «Если цените свою жизнь, берегите Матильду». «Госпожа, моя жизнь не будет стоить ничего, если я позволю, чтобы с принцессой Матильдой что-нибудь случилось», — сказал он с поклоном. «Охранять ее — моя святая обязанность. Вы можете на меня положиться». На его губах играла учтивая улыбка. но резкая примота в глазах и разворот широких плеч говорили о том, что он говорит от всего сердца. А очень нравился Ричард Деклер. Она наслаждалась флиртом и подшучиванием с его стороны, когда он бывал при дворе, что в последнее время случалось часто, поскольку подготовка к отъезду Матильды шла полным ходом. Генрих считал Деклеров слишком могущественными. Он отобрал у них замок Пембрук и лишил семью графского титула. Ричард де Клер всегда клялся в верности короне, но Генрих счел благоразумным отправить его с дипломатической миссией и на некоторое время убрать с дороги. Рыцарь хорошо владел мечом, однако был еще и красноречив и идеально подходил для этой задачи. Отправлялся сопровождать Матильду и стареющий Вильгельм Дальбини. Граф Арундал – отец нескольких дочерей и вдовец бывшей королевы Англии. Он идеально подходил для этого задания. Сильные молодые сыновья оставались управлять его поместьями, и поэтому Вильгельм мог позволить себе отправиться с дипломатической миссией. Пожилой рыцарь показал Ричарду и Жефруа, как вязать морские узлы, а потом подвел мальчиков к Калиеноре. Мы очень скоро отплывем, мадам. Прилив уже близок. Он взглянул на королеву сочувственно, но твердо. А Леонора кивнула. Да ускорит Господь ваш путь. Вы все в моих молитвах. Она сошла на берег и встала на причале. Корабль еще долго не отплывал. И она сжала под мантией кулаки. Матильда стояла у борта корабля отважная фигурка в алом, под защитой Вильгельма Дальбини. а Деклер расхаживал по кораблю, следя за тем, чтобы все было в порядке. Наконец, Галера отчалила вместе с остальными кораблями, нагруженная приданным принцессы, отправляющейся на свадьбу. Между кораблем и берегом показалась морская гладь. Матильда подняла руку и помахала, а Алиенора помахала в ответ. Ее глаза горели от сосредоточенности, когда она в последний раз взглянула на бледное лицо дочери. «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Вернувшись в замок, Алиенора занялась подготовкой к переезду в Винчестер. Но пока она отдавала приказы служанкам и разговаривала с помощниками, ее мысли постоянно были заняты Матильдой. Она ждала, когда с приливами и отливами доставят весть о том, что дочь благополучно добралась до Нормандии. А Лейнора посмотрела на платье, которое Эмма расстелила на кровати. На яблочно-зеленом шелке осталось незамеченным винное пятно, похожее на след от глубокой раны. «Платье испорчено, госпожа», — сказала Эмма. «Что мне с ним делать?» Платье было одним из любимых, но в последний раз А надевала его когда обнаружила то строящееся здание в Эверсвелле. С тех пор оно пролежало на дне сундука. Пятно можно было вывести раствором виноградной золы, смоченной в воде. Но даже если бы его удалось очистить, королева никогда бы его больше не надела, и шить из него платье дочерям тоже бы не стало. Каждый раз, глядя на него, она видела бы Розамонду де Клиффорд. Отдай в церковь. «Сказала она. Там найдут ему применение». Цестерцианский монах Бернард Клервоский всегда говорил, что никто не должен обряжаться в ткани, произведенные червями. Но очень многие священники не придерживались этого мнения. И королева не сомневалась, что шелковую ткань можно пустить в дело. Эмма положила на кровати еще одно платье. На этот раз из золотистого шелка. с таким тонким плетением, что его будто бы создали ангелы. А Леонора привезла платье из Константинополя. То был подарок от императрицы Ирины. Она подумала о мраморных колоннах и тротуарах Влахернского дворца в греческой столице, о позолоте и смолистом аромате благовоний. Каждый кусок ткани, каждое одеяние имели свою историю, и этот шелк был доставлен по пустынным дорогам из земель народа Цинь. И вот перед ней лежало ее коронационное платье, залитое сентябрьским светом, проникающим через окно. Обещание, оказавшееся ложью. Маленькая нора, потрясенная видом мерцающих шелковых ромбов, погладила ткань бледной, неуверенной рукой. «Можно я надену это, когда вырасту?» спросила она. А Лейнора криво улыбнулась. «Однажды у тебя будут такие одеяния, когда ты станешь королевой». «Когда я уеду, чтобы выйти замуж?» От этих слов в груди Алиеноры что-то оборвалось. Она не хотела думать об этом сейчас. Потерять Матильду было очень тяжело. «Когда ты станешь большой девочкой?» Просто ответила она. «Ты пока никуда не поедешь. Еще рано. Ты моя». по крайней мере, на некоторое время. Вошел капеллан Алиеноры. За ним следовал гонец. Его одежда была испачкана солью и потом, а выражение лица было напряженным и мрачным. Алиенора мгновенно вообразила, что корабль Матильды потерпел крушение и затонул. Посыльный опустился на колени и протянул ей запечатанный пакет, на котором висела печать архиепископа Руанского. «Госпожа, я с сожалением сообщаю, что императрица Матильда умерла два вечера назад в Руане. Она ушла мирно, веря в свою душу Господу, и все было решено так, как она хотела». У Али и Норы едва не подкосились колени, потому что она готовилась услышать самое худшее. Это было действительно знаменательное и печальное событие. Сердце ее сжалось от горя, но в то же время... затрепетала от облегчения. Алиенора взяла письмо и, пошатываясь, сломала печать. Архиепископ сообщал ей печальную новость и выражал глубокие соболезнования. Он написал и Генриху, но тот занимался мятежом в Британии и вряд ли смог бы присутствовать на похоронах. Он бы просто не смог этого сделать. Смерть была для него еще одной формой предательства, а горевать о ней — слабость. и все же, несмотря ни на что, сердце Алиеноры рвалось к мужу. «С тем же кораблем пришло еще одно сообщение», сказал ее капеллан и передал ей второй пакет. «Леди Матильда благополучно добралась до Барфлера и продолжает свое путешествие по суше». Облегчение и благодарность пронзили королеву, когда она получила ответ на свои молитвы. Она отложила письмо, чтобы прочесть позже, потому что не могла заниматься двумя делами сразу, а ситуация с императрицей требовала скорейшего ответа. «Ступай, освежись», — сказала она Гансу. «Будь готов отвезти письмо в Нормандию в течение часа». Она повернулась к своим женщинам и хлопнула в ладоши. «Упакуйте небольшой сундук», — сказала она. «Я еду в Руан». Аббатство Бэк. пылала факелами и канделябрами, создавая короны и цветы света, чтобы осветить уход императрицы из земной жизни. Алиенора вдыхала аромат ладана и пыли и чувствовала, как тепло свечей греет ее кожу. Запечатанный свинцовый гроб императрицы стоял перед алтарем. Шелковый саван с бахромой был окружен восковыми свечами в сияющем палисаде. Надпись на ее могиле гласила: Великое по рождению, великое в супружестве, величайшее в потомстве. Здесь покоится дочь, мать и жена Генриха. Эту эпитафию императрица составила перед смертью, возлагая все надежды и гордость на золотого сына, который был слишком занят войной и политикой в Британии, чтобы присутствовать на ее похоронах. А его отце Жифруа Красивым, графе Анжуйском, не упоминалось. Мательда предпочла вспомнить своего первого мужа, Генриха, императора Германии, с которым она прожила в браке 11 лет, от девичества до зрелости. А Лейнора стояла на коленях и молилась, кланялась и искренне оплакивала кончину императрицы. Что-то великое и благородное ушло из мира. Вся ее мудрость, добытая тяжким трудом, теперь безмолвствует в могиле. Ее разные подходы к трудностям позволили Алиеноре взглянуть на многое по-новому. Матильда всегда яростно защищала Генриха, но и Алиеноре свекровь сочувствовала и предлагала помощь и поддержку. Императрица еще и сдерживала Генриха, возможно, он не всегда прислушивался к ее советам, но был готов их принимать. и она оставалась мостом между церковью и государством. Ее все уважали. Без матери Генриху придется труднее. Императрица завещала церкви огромное количество сокровищ. Золотые потиры, переносные алтари, великолепный крест, украшенный драгоценными камнями, короны, которые она заказывала на протяжении всей своей жизни. Она любила свои короны. считая их важными для своего положения. Губы Алиеноры изогнулись в печальной улыбке. А Генрих возложил свою корону на алтарь в Устере и оставил ее там. Покои, в которые поместили Алиенору в Руане, принадлежали императрице, место, откуда она управляла Нормандией, и здесь она умерла. Это не беспокоило Алиенору, поскольку душа Матильды отошла в мир иной, и в этих стенах ей служили верно и мужественно. Она черпала здесь силы и не чувствовала страха. Войдя в комнату в вечерних сумерках, она заметила какое-то движение, и на мгновение ее сердце сжалось. Юноша поспешно повернулся из-за стола у очага. И Алиенора будто увидела Генриха таким, каким он, должно быть, выглядел, превращаясь из мальчика в мужчину. У юноши были широкие брови и крепкая челюсть Генриха. Его волосы поблескивали медным оттенком в свете лампы. Он держал в руках резную шкатулку из слоновой кости, в которой хранились шахматные фигуры императрицы, и, казалось, не мог решить спрятать ее за спиной или выставить на показ. «Джеффри», — сказала Алиенора ровным голосом, — «что ты здесь делаешь?» Сняв накидку, она бросила ее на сундук. Эмма, которая сопровождала ее, пошла зажечь свечи. «Ничего, мадам», — сказал он отрывисто. «Правда?» — Алиенора подняла брови. Он бросил на нее настороженный взгляд, не совсем враждебный, но он легко мог стать таким. Мальчику нужно было найти новую семью, а это означало либо взять его к себе, либо отправить к Генриху, в разоренную войной Британь, либо оставить на попечении его воспитателей в Бекке. «Садись», — сказала она и указала на скамью очага. Он сглотнул. Большой кадык в горле свидетельствовал о его переходе к мужественности. А при свете она разглядела и сверкающую полосу золотистых волос над его верхней губой. «Садись», — повторила она, — «я не кусаюсь». Все еще сжимая шкатулку, он опустился на скамейку. «Неужели ты рисковал ради того, чтобы украсть эту вещицу?» А Леонора налила кубок вина и дала мальчику. Его лицо залило румянец. «Я ничего не крал». «Тогда что ты делал?» Она протянула руку, и он неохотно передал ей шкатулку. Она оказалась на удивление тяжелой, и на мгновение ее рука дрогнула. «Бабушка. Я. Она играла со мной в шахматы в этой комнате». Он бросил на нее вызывающий взгляд. Она сказала, что однажды эти фигуры станут моими в память о ней. Но мне кажется, что в завещании об этом вряд ли сказано. «Так ты пришел забрать их без спроса?» «Я... я хотел побыть в ее комнате, пока все не изменилось, и вспомнить, как все было. А потом увидел шахматы на столе». А если бы я не вошла, что бы ты тогда сделал? Я не знаю, госпожа. Наверное, взял бы шкатулку. Никто бы не заметил. Так ты думаешь, где бы ты спрятал это у себя? Ее бы обнаружили? Он ничего не ответил. А Леонора задумчиво рассматривала его Внебрачный сын Генриха. Что за человек из него получится? Она относилась к нему неоднозначно. Когда ее дети были маленькими, Она считала его угрозой, но с появлением четырех сыновей опасность уменьшилась, и она могла смотреть на него беспристрастно. Воспитание в семье императрицы позволило ей отстраниться от него. Все же будет лучше, если он станет священником, епископом. Однако не стоило бы отсылать мальчика слишком далеко. «Ты любил бабушку?» — спросила она. «Да, госпожа». В его голосе прозвучала тоскливая нотка «Она была добра ко мне и многому меня научила». А Лейнора всегда удивлялась связи между императрицей и ее внуком. Матильда редко видела Генриха в детстве, сосредоточившись на борьбе за свою корону. Возможно, так она вновь переживала те годы, уделяя внимание этому мальчику, который был похож на Генриха и был плоть от плоти ее. И что же нам с тобой делать? Сказала она. Бабушка когда-нибудь говорила о твоем будущем? Он опустил глаза. Ресницы у него были как у Генриха, короткие, щетинистые, золотистые. Она говорила, что это должен решить отец, а пока мне нужно учиться всему, что может понадобиться. Понятно. Ну а пока ты поедешь со мной в Англию и будешь жить в моем доме, сказала она. принимая решение по ходу разговора. «А потом я отвезу тебя к твоему отцу, в Аржантан, на Рождество, если он успеет закончить свои дела и приехать туда». Она не смогла сдержать язвительных ноток. «Да, госпожа». Он глубоко вздохнул, успокаиваясь. Она указала на шахматную коробку. «Быть может, сыграешь со мной сейчас, чтобы почтить память бабушки? Я думаю, она бы одобрила». Джеффри снова сглотнул, поклонился ей и, взяв доску, поставил ее на скамью между ними. Его движения были настолько привычными, что было очевидно, он делал это уже много раз. Джеффри вынул фигуры и расставил их с благоговейной точностью. Он был похож на Генриха и унаследовал некоторые его манеры, но его движения были менее беспокойными, и в нем чувствовалась сдержанность, которой так не хватало отцу Джеффри. Она выиграла партию, но ей пришлось сосредоточиться, и два раза он чуть не вырвал у нее победу. Его хорошо учили, у него был быстрый ум, но не хватало решительности. И когда перед ним вставал выбор, он колебался и делал неправильный ход. А потом раздражался, совсем как Генрих. «Ты должен верить в себя», — сказала она, когда он вернул фигуры в шкатулку. «Не позволяй своему противнику видеть, что ты взволнован. И не торопись. Несколько раз ты вполне мог бы использовать свое преимущество». «Да, госпожа». Она видела, что он был раздражен и ему не нравилось, когда его критиковали. Но он также явно усваивал урок и все запоминал. «Можешь идти», — сказала она. «Шахматные фигуры и доска твои». «Завтра я сделаю соответствующее распоряжение, и тогда ты сможешь забрать их и поступить с ними по своему усмотрению». Он искренне поблагодарил ее и ушел. А Лейнора откинулась в кресле, чтобы допить вино. Интересная встреча. В юноше угадывалось многое из того, что ей еще предстояло открыть. Она хотела понять его, но не собиралась слишком сближаться с ним. предстояло очень внимательно следить за Джеффри и наблюдать за его успехами, потому что честолюбие этого мальчика сияло, будто свеча в ночи.